Доктор Стайлс открыл кабинет Морриса Файта, главврача клиники, и сразу же понял, что разговор будет не из приятных. Рядом с начальником стоял комиссар Чейс, держа в руках кружку кофе. Мужчина посмотрел на вошедшего чуть ли не с враждебным выражением. Его грубое, угловатое лицо источало беспокойность и раздражение. Моррис Файт, в свою очередь, выглядел добродушным и приветливым, впрочем, как и всегда. «По какому поводу собрания?» спросил Стайлз. В кабинет, увешанный кучей грамот и благодарственных писем в рамках, пестрил великолепием. Моррис любил выставлять на показ свои достижения и достижения клиники. Он был неплохим другом, хорошим руководителем, но одна черта его характера до да дрожи в руках раздражала Стайлза. Главврач лизал задницу к каждому, кто представлял для него интерес. А комиссар полиции Глум-Сити оказался как раз таким человеком. «Проходи!» Морис указал на стол с чайными принадлежностями. Присаживайтесь, есть разговор. Опять морлоу, опять, сказал Чейс. Послушайте, может, хватит травли? Он лежит в палате с переломом носа. Доктор Уайт говорит, что Маркус сам решил встать на ноги без поддержки, но, судя по тому, что раньше подобных инцидентов не происходило, я могу с уверенностью сказать, он нагло врёт. Такой опытный специалист не позволил бы пациенту получить столь серьёзную травму. Неожиданно сталs повысил голос. Возникает ощущение, что вы все забыли клятву Гиппократа. Что вы ополчились против него? Дайте ему спокойно прийти в себя и вернуть память, насколько это будет возможно. Доктор Стайлс попытался вмешаться в файт. Если я правильно помню, перебил его Стайлс, то презумпцию невиновности никто не отменял. Какого чёрта вы терроризируете Морлоу, виновного, по факту даже не доказано в суде? Мужчина окинул комиссара злобным взглядом. Таким раздражённым он не был уже давно. Вся ситуация с Маркусом Морлоу выглядела абсурдом. Как можно приговорить человека за злодеяния, которых он не помнит? Вы закончили? спросил Чейс, поправив галстук, он поставил недопитую кружку на стол. Касательно вашего коллеги, то есть если вас ещё успели известить, он сейчас в реанимации. Что? Доктора Уайта нашли в своей квартире в ванной комнате. Он разбил все зеркала в доме и изрезал себе лицо. Господи! Встал, прикрыл рот рукой. Что произошло? Чейс сухо ответил. Соседи услышали крики. Наряду полиции пришлось выламывать дверь. Доктор Уайт сидел в ванной и кромсал себе лоб, пока у него не вырвали кусок зеркала из рук. Обливаясь кровью, он повторял одно и то же: "Диабло сын Нобис". Что это чёрт возьми значит? спросил Стайлз, проведя рукой по аккуратной седой бородке, Морис ответил. В переводе с латыни означает дьявол среди нас. Я знаю, как это переводится! взорвался Стайлз. Я спросил, что всё это значит? Уайт был совершенно нормальным, когда я его видел в последний раз. После того, как Мурлоу открыл глаза, продолжил Файт. Ко мне то и дело поступают жалобы. От сотрудников, пациентов, работников персонала в больнице начало твориться какая-то чертовщина, друг мой. Всем что-то мерещится. Завывают лампочки, гремят шкафы, кабинки. Люди видят в зеркалах всякое. Многие утверждают, что Маркус Морлоу спокойно разгуливает по ночам. Вздор, Стайлз нервно сел на стул, поправив очки. Почему я об этом ничего не слышал? Вы с ним сблизились? а для большинства Маркус Морлоу воплощение настоящего зла. Неудивительно, что с вами перестали делиться секретами». «Послушайте», – Стайлс обратился к Чейзу. «Вы же полицейский. Неужели вы верите во все эти бредни? Это же невозможно!» Фрэнк Чейз подошел к врачу и посмотрел на него сверху вниз. За годы службы в полиции я встречался с разным проявлением жестокости, доктор, но человека подобного Морлоу я не видел. Я знаю одно. Чейс опустил голову, наклонившись чуть ниже. Маркус Морлоу способен на всё. Со совпадением это или массовая истерия, мне плевать. Но вот в чём я уверен на 100%, ублюдок как-то во всём этом замешан. И я обязательно выясню как.